Неловко было видеть отца таким, жалким, пришибленным, со слезящимися глазами. Доказать ему, математику, что так было и так будет, или проще, чем бы ни занимались пассажиры поезда, с какой шустростью не перебегали бы они из вагона в вагон, на скорости паровоза суета их не отразится». Он проводил отца. Парависта обнял его впервые в жизни. «Передай матери, я люблю ее». И панура поплелся к машине. Отъехал от вокзала, чтобы свернуть в переулок и остановиться. Мотор не выключал. Механическая жизнь билась в метре от коленок, ощущаемая телом. И слезы подступали кружки. Так жалелась мать, старенькая, Честная во всех своих заблуждениях и ошибках. Как много в нем от них, отца и матери, И как могло такое случиться? Только сейчас понимается, Как близки они, словно от одного клубня. Тридцать с чем-то лет рядом, и горечь, От того, что не замечали друг друга. И все потому, что на государственной службе были родители. Отслужили и стали праведниками. Сейчас в Гороховее кое-кто, наверное, называют их чокнутыми. И сыны их в Москве не совсем нормальным, признают некоторые москвичи андрей николаевич выбрался из переулка на дома еще попал не скоро застрев на садовом кольце выслушивая брань торопящихся автолюбителей и профессиональных шоферов брань это утвердило его в правильности задуманного плотно позавтракав, тщательно одевшись он отправился в институт пищевой промышленности Сессия еще не отшумела, вечерники доздавали экзамены, но ни толкучки в коридорах, ни гомона. Фундаментальная доска на лаборатории номер 3 оповещала, что посторонним вход воспрещен, и что старший здесь ассистент Панов С.В. Андрей Николаевич вошел без стука, словно к себе, важный, сосредоточенный, неприступный. Сел поставил на стол кожаный портфель страдавнего покроя, надежное вместилище наиважнейших бумаг, снабженное металлическими застежками с гербом славного Гейдельберга. Злоязычный Вяскянин утверждал, что чугунные блямбы — значки Феррейна пивников земли Пфальц. Появился, наконец, Панов обаятельный, честный, одетый под старшекурсника, на ключ закрыл дверь, выгреб из сейфа журналы, по виду расходно-приходные, в одном из них нашелся листочек с цифрами. Андрей Николаевич глянул на него, протер очки, еще раз глянул, ничего не сказав. В чистых голубых глазах Панова была мука. Он краснее и бледнее стал объяснять, Почему Андрей Николаевич получил на 700 рублей меньше, когда пришли деньги за...